Глядя на всю эту ветошь, вы, быть может, подумаете, что все эти содержатели подобных ловчонок перебиваются из одного лишь куска хлеба, из насущного дневного пропитания, что это все бедняк, народ достойный всякого сожаления и поддержки, и вы жестоко ошибетесь. Большая часть этих торговцев люди весьма богатые, которые через несколько лет подобной торговли подтолкучем случаются наживают себе дома и дачи, выдают дочерей замуж за генералов, и генералы эти дерутся своих тестьюшек огромное предание, не гнушаясь тем, что тестьюшки раз по пятнадцати, коли не больше, бывали под следствием, будто бы По оговору в приеме и покупке краденных вещей, на которых, собственно, они и все благосостояние это свое построили. На одном конце развала приютилась небольшая лавчонка, снизу до верху заваленная книгами, ландкартами и эстампами. Хозяин ее маленький горбун с морщинным лицом вроде печённого яблока напоминал своей наружностью подземного крота. напялил на кончик носа круглые очки, он по целым дням молчаливо рылся в грудах своих книжек, перебирая их, прочитывая заглавия и сортировал по полкам. Каких только книг невозможно было достать посредством этого горбуна, и чего только не хранилось на пыльных полках его лавчонки. И он каждую свою книжонку, хотя бы это была самая последняя завалящая, знал как свои пять пальцев. знал, что она в себе заключает, в каком месте она у него хранится и какую цену можно запросить за неё с покупателя. Горбун со сосредоточенным любопытством внимательно переглядывал картинки в одной старопечатной французской книжке и всё ухмылялся, до да потряхивал головой, словно бы эти гравюрки представляли сюжеты через щуруш и гривово свойство. Здорово, дедушка, приветствовал его, хлопнув по плечу высокого роста видный старик с букинистским мешком за плечами. Гордон, между букинистами, прозывался дедушкой. Здорово, внучек, с невозмутимой ровностью ответил он, продолжая перелистывать картины, хотя этот внучек скорее бы мог назваться ему братцем. Какая это у тебя? ткнул ему в книгу пришедший Отменное, внучек, могу сказать антик. Антик книжица. Le confession sincère прозывается Дюн вэль абэсс. Искренняя исповедь старого аббата. Искорёженный французский. Вот оно что, а дальше то уж и не разберу. Глазами стал плохо. По картинкам судить. Должно насчёт духовенства, и ж ты всё монахи с монашенками изображены. Чудно, ухмыльнулся внучик, рассматривая картины. Право, чудно. И токмо соблазн один выходит. А я к тебе с приятелем. Вон он гляди каков. Давай иди ж ты к нам, Иван Иванович, кликнул он Зеленкова, который у наружного прилавка разглядывал Божественное в куче литографированных эстампов. Слышка, дедушка, ты как меня, к примеру, понимаешь? При этом пришедший букинист снова хлопнул по плечу хозяина. Ну как там еще понимать себя? Все мы стрекачи, труболеты, одно слово. Отшутился Горбун с благодушной улыбкой. Нет, ты, дедушка, говори не морально, а в сурьё, с поистинному. Как ты понимаешь Максима Федулова? Каков я по-твоему есть человек? Ничто. Человек-то ты был бы хороший, да беда, бог смерти не даёт, а то ничего бы. Ну вот, опять ты только на смех ведёшь. А ты скажи мне, много ли, мало ли ты со мной коммерцию свою водишь? До годов с 2 до 10 будет, пожалуй. Надувал я тебя, коли А заставлял кашу полицейскую расхлебывать? Говорит и мне. Это что? Говорить не кали. Этого за тобой не водилось. Ну и скольких я литераторов на своем веку перезнавал, от скольких сочинителей книжонок в твою ловчонку переправил. И это многожды случалось. Ну и стало быть, я человек верный. Да ты это как всерьёз? пытливо вскинул на него глаза хозяин лавчонки. С тем и пришёл, с достоинством подтвердил Максим Федулов. Ну как я же ли в серьёз? То, конечно, дело верный, согласился Горбун. И можешь ты на меня положиться? Сказано: не надейся оба на князи, да я не князь. Перебил его букинист. А не князь, так грязь и того, значит, хуже, опять отшутился дедушка. Коли грязь, пущай грязь. Будь хоть по-твоему, шутя же согласился Федулов. Оба мы книжники и значит одного поля ягода. Старик лукаво усмехнулся и головой покачал, отрезал мол здорово. Ну, да ладно. Что тут тары бары точить, порешил он, ударив его ладонью в ладонь. Конечное дело. Положусь. Да ты насчет чего же это? А насчет заграничного звону подмигнул ему Федулов. Старик зорко и осторожно покосился на Зеленькова. Чего с? протянул он, сыдя свое слово сквозь зубы. Ты, дедушка, не бойся его. кинул Максим на Зеленькова. Не сомневайся, это человек верный, старинный мой благоприяттель. Дедушка ещё приливный изорче поглядел сперва на того, потом на другого и наконец успокоился. Чего заграничного? говорит, что переспросил он, словно бы ещё не вникнул. Звоно, дедушка, звоно с лондонской колокольне. Нет у меня такого товара. И не соображу, о чём ты это говоришь, зарякся Горбун, отрицательно закачав головою. Ну, врёшь. Ещё намеднись, сам же просил, не подыщется ли мол у меня покупатель. Вот я тебе и подыскал. У меня есть уже два экземплярца, показал он из бокового кармана свёрток печатной бумаги, повернувшись спиной у к входу, чтобы не было соблазну посторонним лицам. Один свой был, другой у товарища был, за третьим к твоей милости пришёл. У вас дедушка, потому беспременно три надо. Вот если ж ты взять желают для пересылки. За какое время? осведомился Горбун, сделавшись посговорчивее. За прошлый год. Полугодья полные требуются. Можно. 50 на серебро, а меньше в цене ни копейки. Максим Федулов стал маклачить, прося уважить насчёт спуску, но Горбун упорно и крепко стоял на цене, заявленной им с первого раза. Нечего делать, пришлось Ивану Ивановичу раскошелиться и дать. Горбун внимательно переглядел на свет каждую ассигнацию, проверил номера, пересчитал раза два всю сумму. На том основании, что деньгам, мол, допрежь да всего счёт любит, и наконец после всей этой процедуры систематически уложил полученные деньги в большой софьянный и отчаянно замасленный бумажник. Ты, Фидулов, постой-ка тут с приятелем заместо меня, а я пойду пошарю, может, здесь, а может и дома, схороненным, не упомню, что там. Шидулов на это только головой кивнул, хитрил. Не упомню, знаем мы тебя. И Горбун удалился в самый темный уголок своей лавчонки, разобрав целую груду книг на нижней полке, которая плотно примыкала к самому полу. Он осторожно стал выдвигать ее. Эта полка, имевшая особенное по тайное назначение, подавалась у него взад и вперед на двух жилапках, незаметных для постороннего глаза. Выдвинув её, старик приподнял приходившуюся в том самом месте часть половицы и ощутился перед своими тайными и в высшей степени интересными сокровищами. Тут были у него и масонские, и раскольничьи книги, и рукописи беспоповщенские, и книжки зело нескромного свойства, и вместе со старопечатными древними и запрещённые. политические издания. Все это хранилось под половицей в особого рода деревянном футляре или ящике, и все это, увы, сделалось жертвой толкучего пожара шестьдесят второго года. Старик, слышно, не пережил своего несчастья и тоже отправился к працам, унеся с собой необычайную любовь к книгам и громадную библиографическую. память. Отыскав, что требовалось, он тем же порядком замаскировал свой тайник и мигнул Федолову. Эт, что ли? Во-во-во, оно самое, давай его сюда. -с -с, хорони половчее, молока сос. Не вам, хрычам, учить нашего брата. Ладно, это кто теперь не запометит. Добро, проходите отель поскорее, ни о чём вам тут задаром растяживать. Купил товары, уходи своейю дорогой. Да слышь? Прибавил он озабоченно и торопливо. Кали попутает Луканька, то в недобрые час попадёте вы с этим добром. Я не продавал и вы у меня не покупали, и знать я ничего не знаю, слышь? Это уж вестимо дело. Прощай, брат дедушка, но то-то. проваливый внучек. И справив своих покупателей, старик снова напялил очки и снова принялся за конфисион сенсер, только что приобретённую им от какого-то гимназиста Иван Иванч долго ещё бродил по толкучему рынку, заходил во множество лавчонок, справляясь не имеется ли где литографского камня, и наконец к немалому своему удовольствию отыскал его, между всяческим збродом и хламом, рядом с бюстом Коротыгина и заплесневелой пуларшинной пушкой. Пока генеральши фон Шпильце сообщала Сашеньке матушки инструкции для Иваны Ваньки Зеленькова, и пока тот приводил их в исполнение, Полефт Харлампевич мнидремал и усердно работал над дальнейшими деталями своего обширного плана. Теперь он ж непрестанно паметовал, что дело зашло слишком далеко, особенно после убийства дворника Селифана, что буде мало-мальски успокоишься. И сядешь сложа руки, то домоклов меч того и гляди упадет ему на голову, да и не ему одному, а пойдет скакать, что называется, по всем по трём, не минуя ни Амалии Потаповны, ни Шадурского, ни Проиди Света, ни акушерки и всех прочих прикосновенных к делу лиц. Но домоклов меч только висит и никогда не падает. Так весьма остроумно заметила одна французская книжица, и хотя Плеф Карлампоевич тоже был не прочь от согласия с этой мыслью, однако, будучи человеком предусмотрительным и заботливым, пользуясь образцовой репутацией честного и добропорядочного гражданина, он неусыпно продолжал работать. Ведь вот они люди сами себе портят и сами себя топят, рассуждал он относительно обоих бюроевых. А всё что виновато гордость их сатанинская и высокомерие христианского смирения перед судьбой перед роком своему этих людей ни на волоса нет, а это и вредит. Я желал уладить безобидно, сумашечью её сделать хотел. И всё бы это отменно покончилось так недже. Муженёк заварил кашу. Ну а Коля уж заварил, так и не в защи, если больно солоно придётся расхлёбывать. Я видит Всевышний Создатель мой, я спасти хотел, заключил Плевкт свои рассуждения. Я насколько возможно даже добра им обоим желал, но Обстоятельства приняли иное течение. Теперь уже спасать их значит губить и резать самих себя. Пускай же оба идут по своему надлежащему течению. И он глубокомысленно засел к своему письменному столу, долго тёр лоб свой, долго кусал перо, строчил на большом листе бумаги, зачёркивал, переправлял и снова строчил, пока из-под пера его не вышло новое произведение. Это было нечто вроде воззвания к русскому народу, написанное хотя и весьма ветевато, но не глупо и очень красно.